Глава 30. Горохов быстро поднялся на небольшой камень, достал прицел и несколько секунд разглядывал пустыню. Смотрел во все направления. Он все время чувствовал тревогу. Но сейчас, не увидав ничего опасного, никакого движения, он чуть успокоился. Чуть. Совсем немного. Расслабляться было нельзя. Да, его стрельбу, судя по всему, никто не услышал. Винтовка, как это ни странно, бьет довольно тихо а в камнях и барханах звук быстро теряется. Тем не менее, на их с Роговым следы мог в любой момент набрести какой-нибудь прыгун, или, что было бы еще хуже, дарк. Андрей Николаевич спрыгнул с камня и, на ходу пряча оптику в кобуру, поспешил за рядовым. У него не укладывался в голове приказ Кораблевой двигаться вперед, несмотря на то, что вокруг было большое количество опасных существ. Он бежит и быстро догоняет Рогова, У того нет пыльника возможно уже начал обгорать незащищенный кусочек шеи это плохо а еще между лопаток появились белые разводы Пот выступает и сразу высыхает он теряет воду это еще хуже очень очень плохо что у него нет пыльника Мефодий ты как уполномоченный вытаскивает и поднимает придавленный винтовочным ремнем в воротник гимнастерки солдата. нельзя допустить ожогака иду отвечает тот но дышит он уже не очень хорошо. «Твоя одежда начала белеть. Потеешь? Жарко тебе. Пить хочешь?» «Пока терплю, но уже жарко». Солдат старается дышать носом, делает правильные, большие и долгие вдохи. «Воду, если понадобится, сразу проси, но пока пользуйся хладогеном». Рогов оборачивается и глядит на Горохова. Андрей Николаевич сразу по одному этому взгляду понимает, что дела у рядового не очень, и солдат поясняет уполномоченному. «Герметичность костюма нарушена». Тут Горохову сразу становится все ясно. Герметичность костюма нарушена. А значит, компрессор, вместо того, чтобы разгонять по капиллярам костюма хладоген, втягивает в микротрубки горячий воздух. То есть совсем не охлаждает? Спрашивает Андрей Николаевич. Ну, как-то еще холодит местами. Через глубокие вдохи отвечает ему солдат. Он все еще идет с хорошим темпом. используя пока хоть немного охлаждает. Очень большой расход хладогена использую не жалей, если хоть немного помогает. Как закончится, я тебе свой отдам», — говорит Горохов, а сам бросает взгляд на термометр. «59. Если так быстро идти по такой жаре без охлаждения, тепловой удар, мягко говоря, вероятен. Ладно, я как-нибудь дойду. Главное, чтобы этот шел. Шел как можно дольше». Солдат, как только услышал это, сразу нажал на кнопку компрессора. Он оглянулся и поглядел на Горохова вроде как с благодарностью но благодарить было еще рановато. Уполномоченный прикинул. Они прошли всего километр, может, чуть больше. Он подумал и тоже нажал на кнопку, запустив себе в костюм порцию хладогена. Сначала он немного отстал от солдата, снова оглядывался, а потом нагнал, пригляделся к Рогову и, поняв, что у того еще есть какие-то силы, спросил. «Слушай, Мефодий, а что за баба Кораблева? Почему капитан сам не принял решение, а стал выполнять ее приказы?» По сути, в петлю полез и вас за собой потащил». Солдат бросил на уполномоченного взгляд. И на этот раз тот рассмотрел в глазах рядового удивления и, кажется, «Испуг. Зачем ты это спрашиваешь?» Но Горохов не собирался отступать. У нее что, звание было какое-то? Солдат снова взглянул на него и снова промолчал. Он явно не хотел говорить с малознакомым человеком на эту тему. Но и уполномоченный не занимал бы свою должность, не умея добиваться нужной для себя информации. «Ну ладно, не хочешь, не говори. Расскажи тогда, кто такие биоты?» И на этот раз солдат смотрит на него. «Чего же ты пристал-то, а?» Но не отвечать уже на третий вопрос человеку, который тебя по сути спасает, это уже совсем некрасиво. И он, наконец, говорит. «Это люди, выведенные искусственно». Грохову это интересно. И еще он чувствует напряжение в ступнях. Так всегда бывает. Это от ходьбы по песку. И это только начало». «В принципе, он может так идти еще сутки. Ну вот, солдат. Пока он еще идет твердо. но ну, вот, долго ли это продлится?» А пока Рогов идет, Андрей Николаевич продолжает спрашивать. «Ах, вот оно что. Получается, биоты — это люди из пробирок. Да нет, они вроде рождаются так же, как и все, но у них как-то там до начала, ну этого, процесса зачатия, да, что-то там вырезают в генах, что-то туда добавляют, ну, чтобы улучшить ребенка» чтобы умный был, чтобы не болел. Ах, вот оно что, понял уполномоченный. И в результате получаются такие вот кораблевы. Солдат продолжает, хоть и нехотя Ну, типа того. Что-то там в генах урезали, она умной стала, еще что-то добавили, она стала выносливой, упертой. Но потом выяснилось, что за это они что-то теряют. Что? Ну, говорят, кое-что они есть не могут, глаза у них становятся хуже. Ну, хуже видят. «Еще они детей почти не рожают. Редко. Не могут?» «Да нет, не хотят. А если и рожают, то бросают их сразу. Им дети не интересны «А, о! Материнский инстинкт пропадает у них?» «Ну да. Их биотов, наверное, уже лет сорок создают. Но так и не научили их хотеть детей заводить». «Любопытно. А мужики биоты бывают?» «Вообще-то об этом не принято говорить. Я понимаю, но обещаю. О нашем разговоре никому». Мужики-биоты бывают, но я это, немного про все это знаю. У солдата начинало сбиваться дыхание. Плохой знак. Говорят, мужики становятся очень умными, но или не хотят ничем заниматься, им все неинтересно, или становятся суицидниками. Умными такими, что просто ужас. но всякие теоремы там могут решать в голове, всякие там уравнения. Вообще на раз все решают. Но это пока они растут, пока не вырастут. А как вырастают, так им все скучно становится и чего-то там в головах не хватает. Они все время или бухают, или кислые сидят, ничего им не нужно, даже не жрут толком, валяются на кроватях целыми днями, ноют. Короче, большинство биотов — это бабы, и эти бабы такие, что похлеще некоторых мужиков будут. Горохову было очень интересно, но у солдата стало все чаще сбиваться дыхание, он глубоко и часто дышит. И Андрей Николаевич спрашивает, «Воды выпьешь?» «Выпью», — сразу соглашается Рогов. Уполномоченный снимает флягу, откручивает крышку, протягивает флягу солдату. Десять маленьких глотков. Есть десять глотков. Рогов берет флягу. Уполномоченный надеется на то, что после воды солдат хотя бы не снизит темпа, но он видит по лицу Рогова, что тот уже совсем не свежий. А ведь еще и трех километров не прошли. Солдат выпивает положенные десять глотков и протягивает флягу Андрею Николаевичу. Тот, даже не сделав глотка, закрывает на фляге крышку и спрашивает. «Ну что, идем дальше?» Солдат молча кивает. «Идем». «Хладаген еще остался?» «Немного». «Не экономь. У меня в баллоне еще больше половины». И они снова пошли. На термометре 57. Все. День покатился к вечеру, жара будет спадать. Только вот она спадает медленнее, чем рогов теряет силы. Уполномоченному очень хотелось продолжить разговор про биотов, но он видит, как все неуверение ставит ноги рядовой. Действие стимулятора заканчивается. Неужели так быстро? Горохов думал, что он проработает часов до шести вечера. У него во фляге в тайнике есть хорошие таблеточки, несколько штук, но он думал оставить их себе. Ему еще всю ночь за рулем мотоцикла нужно просидеть. И это после тяжелого дня. Ладно, ничего. В принципе, и одной таблетки ему хватит. Вторую он скормит Рогову, когда тот совсем сдаст. А солдату все тяжелее. Минут через двадцать после того, как он выпил воды, рядовой стал замедлять ход. Между лопаток пятно белых разводов все больше, а под мышками даже видны темные влажные пятна. Плохо. Он быстро теряет воду. Мефодий окликнул его уполномоченный. Солдат как ждал этого, сразу остановился и обернулся. Хладоген закончился. Ага. Он тяжело дышит. Грохов запускает себе в костюм подряд две порции хладогена о животворная прохлада при таком темпе ходьбы хорошо если она продержится в костюме минут пятнадцать уполномоченный выдергивает из блока рядового пустой баллон вставляет на его место свой там еще ну чуть меньше половины солдат тут же нажимает кнопку и еще раз он даже делает глубокий вздох ему сразу становится легче пошли пошли пошли подгоняет его андрей николаевич теперь им еще больше нужно торопиться теперь он без хладогена Да и вода осталась только для Рогова. А на термометре? Он смотрит на термометр. Зараза, все еще пятьдесят семь. Глупо было надеяться, что до вечера тут станет легче. Не станет. Рогов уже пошел. А он снова полез на небольшой барханчик метров полтора высотой. И еще не забравшись на него, тут же скатился вниз. Он увидел две черные фигурки метрах в трехстах на запад. Конечно, Дарги. Он валится на бархан, не обращая внимания на обжигающий песок. Тут же достает оптику так и есть два пустынных ублюдка они бегут на восток нет его твари не заметили и по идее они пробегут южнее того места где сейчас находится андрей николаевич но вся беда в том что они набегут на их следы на следы сапог горохова и ботинок рядового они просто не смогут пробежать мимо них бесконечно вести не могло в нем на пару секунд всего на пару секунд разгорается раздражение Он сейчас очень злится на... Кораблеву. Да, это она затащила его сюда. Уполномоченный смотрит на бегущих существ. Убежать от них невозможно. Они передвигаются по пустыне в два раза быстрее самого выносливого человека. Надеются, что они не заметят следов, но это просто глупо. Они здесь ищут следы тех, кто уцелел в лагере. Именно. Может, эти двое повернут на юг. Нет, не повернут. Раздражение прошло. Осознание того, что этот вопрос придется решать, придется с ними что-то делать, послужило отрезвляюще. Он сразу вспомнил, сколько патронов осталось в винтовке. А еще, глядя на те еще далекие фигурки, он отметил их прически и телосложение. Шевелюра не слишком пышная, сами худые, быстрые, проворные. Молодые. Выросли в этой страшной жаре, а значит, людей почти не видели. Опыта у них нет. На это и придется делать расчет и ему, а вернее им с Роговым, может еще и повезет. Да, нужно действовать. И Андрей Николаевич уже знает, что будет делать. Он сползает с бархана и со всех ног бросается за Роговым. Ему бы окликнуть рядового, все равно до даргов еще далеко, но он почему-то боится кричать. Однако Рогов останавливается сам, услышав, как Горохов за ним спешит, осматривается. «Что?» Но уполномоченный ему не отвечает, он стягивает с плеча флягу, сам скручивает крышку. «Пей, пей, сколько сможешь». И пока удивленный солдат пьет, вытаскивает у него из-под сумка полный магазин и вставляет на место своего, в котором уже нет части патронов. Горохов не любит, когда его оружие не полностью снаряжено. Затем он также вытаскивает из-под сумка у Рогова одну за другой две небольшие гранаты. Гранаты интересные, Горохов таких еще не видел. «Ладно, он разберется». Андрей Николаевич кладет их в карман пыльника. А солдат, выпив воды, отдает ему флягу. «Так что случилось?» «Обычное дело», — отвечает ему уполномоченный. «Дарги, двое». «Двое? Уберем их», — предлагает рядовой. Но Горохов смотрит на него и понимает. «Нет, сейчас Рогов не боец». Он поднимает руку и указывает на север. Там далеко, в паре километров, высится одна заметная скала. «Вон тот камень, видишь?» «Один который?» «Да». «Вот, держи курс на него. Иди как можно быстрее. Понял?» «Господин инженер», — солдат явно сомневается, — «вдвоем-то удобнее воевать будет». «Давай, давай», — настаивает уполномоченный. «Да, он согласен. Вдвоем убить этих двух даргов будет легче. Но пока они будут их тут поджидать, действие стимулятора урогова совсем прекратится. Нет, он справится один. Дарги молодые, так что у него получится. Иди на тот камень». «Господин инженер, солдат все еще сомневается. Если с вами что-то случится, я ведь не найду вашего тайника». «И в этом он прав». И Горохов уже начал склоняться к согласию, но, произнося это, солдат покачнулся. «И Андрей Николаевич понял. Нет, сейчас он точно не боец. В бою, случись какая-нибудь неожиданность, он будет скорее помехой, а не боевой единицей». «Рогов, считай, что это приказ», — сухо говорит уполномоченный. «Иди на тот камень, иди изо всех сил. Я тебя догоню». Он мог бы прибавить, что убил даргов намного больше него, но не стал хвастаться, просто добавил. «Не боись, солдат, я справлюсь».